Путешествие на родину предков или пошехонская сторона. Местность, в которой я родился и в которой протекло моё детство, даже в захолустной пошехонской стороне считалось захолустием. Салтыков-Щедрин, пошехонская старина. Селение сие проникнуто сонной пустотой до основания. Но пустота эта обманчива. Не эти ли немы отверстия, из которых сочится вакуум? дают о нашей стране реальное, неискажённое понятие. Балдин, большое опочевалово. Правда, думаю, ему, Николаю Николаевичу Голованову, переводчику с семи европейских языков и книгоиздателю, обязан я слишком многим, чтобы не чтить с почтением память о нём. Библиотека в 5000 томов им собранная Вскоре после революции была им отдана в Румянцевскую, ныне Российскую государственную библиотеку. И с тех пор никто из Головановых не составил собрания книг более обширного и смею даже думать содержательного. Никто не повторил подвига его атетонического труда, о чём скажу ниже. Хотя позывы на работу кромешную и непосильную испытывали, конечно, все, в ком течёт хоть капля фамильной крови. И уж, конечно, По человечески никто из потомков не был одарён более прадеда, поднявшего на ноги пятерых детей и при этом не отступившего ни на шаг от той творческой задачи, которая была ему предъявлена. Кем, ведомо только Господу, ибо сам он происходил из захудалой ветви обширного купеческого рода. Усыхание, которое началось с невиданного позора отца, старика, обвинённого в неплатеже денег за поставленную в кредит мануфактуру и сечённого плетью на эшафоте. Открытой деревянной площадке, крашенной чёрной краской, со скрипучими, никогда не мазавшимися колёсами, посредине которой стоял столб, к которому привязывали обречённого позору. Палач, здоровенный малый, рубаха гмочёвая, штаны плисовые, бил плетью свитой в три прута. Старик Голованов только повторял: "Я уплатил". Эшафот единственное французское изобретение, оказавшееся полезным российским подданным екатерининских времён. Когда и был на месте старинного села Высь Ягонское учреждён уездный город весь Ягоноск, получивший согласно новому чину и герб щит с короной, символом Тверского наместничества, и в нижней части чёрным раком, которыми воды, окружающие сей город, весьма изобилуют. Стремясь взять реванш за позор, причинённый фамилии, старший брат прадеда Александр Николаевич прошёл через годы совершенно мизерабельного существования, преследуемый неудачами, Заимодавцами и кредиторами, прежде чем восстановил суконную торговлю, разбогател, купил себе кровного заводского коня Ворона и выстроил в изнаменование своего триумфа колокольню Киреевской церкви, которая подобно знаменитой Калязинской колокольне торчала из воды, покуда не была взорвана, когда было заполнено огромное Рыбинское водохранилище. Решив К столетию фирмы непременно стяжать себе дворянство, он в 1902 году приехал в Москву и потратил немалые деньги в архивах, составляя семейную генеалогию. Влез в долги, откупив себе за 10.000 Библию в золотом окладе. Куда эта генеалогия, собственно, и должна была вписаться? Не расплатившись, попал в плассу неудач, впал в ничтожество, торговал с лодка И проценты по долгам выплатил только к февралю 1917 года, когда революция все прошлые долги аннулировала. Подобной жалобной учти те брат его Николаем упрадят избег, как полагаю, лишь тем, что был младшим и не обязан был принимать на себя все фамильные майетности. Он обладал феноменальной памятью. Прочитанную страницу пересказывал слово в слово. Брат способствовал его учению, полагая, что он поправит дела фирмы и не одобряя глупостей, которым Николенька стал предаваться ещё весь Егонски, взявшись переводить Фауста Гётта. Однако, уехав в Москву, Николай Николаевич посвятил себя глупостям сполна. Перевёл и издал многие сочинения Шекспира, Шиллера, Полное собрание Божественную комедию Данте, А также собственные сочинения, из которых наиболее значительна драма Иуда Искариот. По случайности оказавшаяся в самом начале цепи литературно-философских попыток осмыслить возможную и иную, нежели утверждает Евангелие, роль Иуды среди ближайших учеников Христа. Леонид Андреев написал свой нашумевший рассказ Иуда Искариот и другие позже в 1907. -м. Борхес придал проблеме сразу несколько измерений: все три версии предательства Иуды. В самом ли деле был Иуда предателем или только сыграл эту неблагодарную роль, смиренно исполнив миссию, порученную ему Христом. Тайна мысли оказалась тайной места. Откуда гностическая глубина сомнения у человека, мать которого была дочерью диака и ничего от родясь не читовала, кроме псалтерия? За своё сочинение Прад был отлучён от церкви. Откуда еретическая смелость мысли у него, возросшего на почве затропейзнейшей российской провинции? С нелёгкой руки столь такого щедрина, получившей название Пашихония, то есть не только в глуши, в медвежьем углу, но и в некой душевной дремучести, возведённой в самодавлеющий принцип существования. С этими вопросами в голове впервые 10 лет назад отправился в весь Егонск. Однако ответа я не нашёл. Город показался мне унылым и только. Ярославская улица, на которой некогда стоял Головановский дом, как и весь старый город, была затоплена водами Рыбинского водохранилища. Правда, неподалёку от берега оказался заросший деревьями островок, в глубине которого сохранились церковный фундамент И несколько заросших мхом надгробий, надписи на которых уже нельзя было прочесть. Мы с братом на лодке сплавали на остров, нашли крышку человеческого черепа. Вода всё ещё вымывала кости из старых могил. Некоторые к тому же были разрыты мальчишками. Пошехонская сторона, оговаривается Щедрин, начиная последнюю свою чудовищную хронику, не должна быть воспринимаема буквально. Но как вообще местность, аборигены которой по меткому выражению русских присловий в трёх соснах заблудиться способны, но это уловка. Речь идёт не вообще о местности, а о местности совершенно конкретной, описанной с той же натуралистической точностью, с какой под вымышленным названием выведено в Пашихонской старене родовое Салтыковское гнездо в Спасуг. И хотя как описатель природы щедрина уступает, конечно, Гумбольдту. Въехавъ в Пашехоние, тотчас узнаёшь и эту равнину, покрытую хвойным лесом, и эти реки, едва и два предущие между топких болот, местами образуя стоячие бочаги, а по местам и вовсе пропадая под густой пеленой водной заросли. И клубящуюся пелену сезивого болотного тумана и неухоженная, заваленная буреломом леса, ежегодно грозящая пожаром. Пожар и вправду обнаружился в километрах в 40 за Тверью, где на обочине выставлен был знак задымления дороги, по обе стороны от которого до самого горизонта поднимался дым над горящим торфянником. Я никогда не видел лесного пожара, и остановив машину, По песчаной дороге метров 100 прошёл вглубь горельника, изумлённо глядя на упавшие деревья, корни которых были подточены огнём, и на дымящиеся дыры в земле. И тут услышал голоса. Из самого дыма на меня шли три мужика, один из которых нёс мешок, а другой топор. Заметив меня, тот, который нёс топор, сунул его за пазуху. Я не понял, пугаться ли мне, Но на всякий случай спросил, пожарная они или нет, и что предпринимается по случаю возгорания. Мужики простодушно признались, что к тушению огня касательства не имеют. Просто дачники, ходили в лес за залой. А по случаю пожара предпринимается осень и большая надежда на дожди, поскольку горит каждый год. А то и под снегом круглогодично. После этого разговора у меня уже не было сомнений где я. Вокруг простиралась заколдованная пашихонская сторона, где будто под какой-то логической линзой неимоверно преувеличено и выпукло выступает именно абсурдная сторона бренного нашего земного жития. А посему следует быть готовым ко всему и ничему более не удивляться. Небывшим уголовникам, расселённым в развалинах Николаевского Антониева монастыря, людям несговорчивым и понурым, которых случайно застал я поутру за сливом топлива с бензовоза нискверу, разбиваемому на дне выработанного карьера, для чего туда самосвал за самосвалом свозили песок, как прежде, вероятно, вывозили. Нескромному уюту местных гостиниц, где единственным достоверным удобством является бак с кипячёной водой, стоящий в коридоре. Ни той душевной горячности, С которой дежурный по городу капитан милиции убеждал меня, что ежели машину пытались вскрыть возле гостиницы, то нельзя оставлять её под окнами его дежурной части, потому что если её вскроют и здесь, то я вероятно буду в претензии. Прежде пошехонье было обширнее, и совсем близко подкрадывалось к столице со стороны Талдома. Однако развитие сети железных и автомобильных дорог потеснило его. Пошехонье вообще чурается оживления наезженных трактов и больших рек. И ныне в своей заповедной самости оно сохранилось лишь внутри неправильной фигуры, очерченной железнодорожными путями вокруг Рыбинского водохранилища. Западнее Ярославля и Вологды, севернее Колязина, восточнее Твери и Бологова. южнее череповца. Внутри этой фигуры заключена обширная, переполненная водой верхневолжских притоков страна, захватывающая дикие, неосвоенные края четырёх соседних областей: Ярославской, Тверской, Новгородской и Вологодской. Пошехонские реки: Суть, Мелича, Молога, Шексна, Уломна, Кесьма, волчина, медведица, ворожба, сога, сагожа, сить, ламя, городки, бежецк, устюжна, рамишки, кукабой, буй и кадуй, красный холм, чепсара и собственно Пашихонье, уроженцем которого великий Сатерик сослужил такую службу, что несмотря на все их ухищрения, удвоение названия города Пашихонье Володарск. Слава о них как А закосневших в своём пошихонье пошихонцах осталось такая, что даже отнынешнего пошихонского сыра до сих пор веет каким-то унынием. Селения Камарицы, Любегощи, Косадавьль, Слуды, Плянишник, Черец, Большой мох, Каратень, Среднее Чуди, Заднее Чуди. Чуткое ухо непременно различит в упомянутых названиях болотистый звук непроходимой глущёбы и полустёртые слова позабытого языка веси чудского племени, что тихо плодилось в комариной глуши во все времена исторических потрясений, покуда не было в плодоводитести переселено славянами. И точно так же, при определённой тонкости слуха, в уцелевших свидетельствах побывавших в пошехонье людей легко расслышать имя столицы всего дремучейшего пространства салтаково щедрину является оно в ночном кошмаре видел во сне приехал будто бы я в весь егонск и не знаю куда бежать в устюжну или в череповец весь егонск унылый город однозначно констатирует проезжавший через весь егонск после очередного пожара чиновник суханов в частном дневнике издатель москвитянина погодин частностью не обошёлся вышла история он отправился в весь ягонск чтобы осмотреть место на реке сить где князь владимирский юрий дал сражение батыеву войску в котором пал не достижав победы чем судьба руси была предопределена на ближайшее два столетия однако Весь Ягонский никто ничего не знал ни о какой сети. Погодин записал свой разговор с капитаном и справником. Получился диалог в духе Гоголя. На что вам эту речку? На ней происходило знаменитое сражение с татарами. Воля ваша. Я знаю свою ест как ладонь и отвечаю головой, что сети у нас нет. Капитан и справник был точен, хотя и недалёк. Сеть протекала в 100 км. в соседнем уезде. Но когда погодин эту историю рассказал друзьям в Москве, Гоголь натурально объявился. В рукописи Мёртвых душ, вычеркнув Волоколамск, вписал весь Ягонск, как наиболее достоверный символ российского захолустья. Положительно не было проезжего, который помянул бы каким-нибудь добрым словом родину моих предков. После всего сказанного это вроде бы неудивительно, но объяснюсь. Второй раз в Весьегонск стронуло меня письмо величайшего знатока всей Пошехонской и в особенности Весьегонской старины Бориса Фёдоровича Купцова. Он сообщал, что в руки ему попали записки Весьегонского агронома Сиверцева, в которых в частности рассказано, как он, Сиверцев, будучи ещё очень молодым человеком, с моим прадедом, тоже молодым, Устроили первый в городе каток на Молоде и катались на коньках с барышнями, собрав вокруг толпу народа, как на ярмарочное водосвятие. Представив лёгкость скольжения по речному льду, искристый снег, запах мороза, смех молодёжи, светящийся в зимних сумерках транспарант, с изображённой на нём масленицей в сонях, запряжённых огнедышащими медведями, Я вновь ощутил надежду, что, может быть, хоть через это свидетельство загляну за мрачную ширму пошехонья. Ибо продолжал пребывать в уверенности, что переводчики Божественной комедии не появляются из ничего, из пустоты, и даже хуже, чем из пустоты, из тьмы, переполненной сдавленным страданием, торжествующей пошлостью и повседневным ужасом. По приезду выяснилось, что Борис Фёдорович записки Северцева привёл в порядок и собственноручно переписал в толстую большого формата. Нет, тетрадью это, пожалуй, уже нельзя было назвать. Скорее в книгу, собственноручно им в единственном экземпляре сотворённую книгу. Пролиснув которую, я со смешанным чувством удивления и мальчишеского восторга заметил внутри также вот от руки вычерченные схемы и карты. С легкомыслием москвича, привыкшего в обходь к компьютеру и разного рода копировальной технике, я попросил эту тетрадь часа на два, чтобы сделать копию. Принимая записки из рук Купцова, я ощутил с какой неохотой расстаётся он с ними. Творец единственного в своём роде произведения не может внутренне не противиться тиражированию своего детища, подумал я. Я полагал, что знаю цену единственным экземплярам книг, к тому же рукописных. Я ещё не понимал, что купцов, почти не зная меня, отдал в мои руки сокровище, ведь я не читал записок и по совести сказать, не ждал от них слишком многого, полагая, что в лучшем случае окажется они дневником умного и наблюдательного человека, переполненным, как и всякий дневник, бесчисленными подробностями. под которыми погребены два-три факта действительно любопытных. Поэтому задача виделась мне в чисто техническом аспекте: отксерить 80 разворотов рукописной книги и спокойненько выбрать из неё всё, что нужно. Но ведь по шихонье